Глава двадцать Мэдди. «Ты настоящее чудовище, Грейсон! Я ненавижу тебя!» Мое тело сотрясает мелкая дрожь. Грейсон перешагивает через трупы и, обняв меня, крепко прижимает к себе. Я пытаюсь оттолкнуть его, упираясь руками в грудь, но все напрасно, он не двигается и не отпускает меня. Он никогда меня не отпустит. «Ты права, солнышко. Я чудовище, но я твое чудовище, и мне чертовски жаль!» Говорит он, закрывая глаза, словно не в силах смотреть на меня. Я понимаю, что он извиняется не за труп. «Если тебе так жаль, то просто оставь меня в покое и отвези домой». Все еще находясь в его объятиях, я сжимаю пальцы в кулаки, делаю глубокий вдох, и Грейсон разжимает руки. Я проскальзываю у него под мышкой и пытаюсь убежать, но он быстро догоняет меня и хватает за руку. Не говоря ни слова, он подводит меня к своей машине и открывает дверцу. А когда я забираюсь внутрь, обходит автомобиль и садится на водительское сиденье. Я смотрю в окно и слышу лишь его нервное дыхание, от которого меня колотит. Поездка проходит в тишине. Но каждый раз, когда он бросает на меня взгляд, я ощущаю, как по моей коже пробегают мурашки. «Просто отвали от меня!» Я с трудом произношу эти слова, стараясь не смотреть ему в глаза. И задерживаю дыхание, когда его рука касается моего бедра. Моя кровь закипает от прикосновений, но не в силах больше выносить звук его дыхания. Я включаю музыку на полную громкость. Мы подъезжаем к моему дому, и еще до того, как Грейсон полностью останавливает машину, я открываю дверцу и выбегаю наружу, едва не споткнувшись у бордюр. Черт возьми, бормочу я, направляясь к дому, даже не обернувшись. Я быстро поднимаюсь по лестнице и, добежав до квартиры, чувствую, что мои легкие словно охвачены огнем. Я пытаюсь достать ключи из сумки, но... Нет, нет, черт! Понимаю, что оставила сумку в машине. Я с силой ударяю руками по двери и прижимаюсь к ней лбом. Страх и гнев сливаются воедино, вызываю у меня поток слез. Я не могу отдышаться. Но тут воздух за моей спиной внезапно сгущается, а волоски на моей шее встают дыбом. Он здесь. У меня нет сил даже обернуться. Я не хочу, чтобы он видел меня в таком состоянии. И не хочу, чтобы он знал, как сильно меня обидел. Однако Грейсон разворачивает меня к себе, обнимая за талию, и его прикосновение вызывает трепет в самой глубине моей души. Он изучает меня холодными голубыми глазами, а затем склоняется надо мной, и внезапно я слышу щелчок замка. С облегчением вздохнув, я вырываюсь из его объятий, хватаю ключи и, войдя в квартиру, захлопываю за собой дверь. Скользя по ней, я падаю на пол и прижимаю колени к груди. Когда я даю волю чувствам, комната начинает кружиться перед моими глазами, а рыдания становятся настолько сильными, что я едва могу дышать. «Солнышко, впусти меня!» — кричит Грейсон, стуча в дверь, но я не могу пошевелиться. Мое сердце бьется так сильно, что к горло подкатывает ком. Паника охватывает все мое существо, и мне кажется, что я умираю. Прижав руку к груди, я сильно давлю на нее, и перед глазами вспыхивают звезды. Тяжело дыша, я встаю на четвереньке. Помогите!